Глава 6 Призрачная угроза. За всю историю неосапиантики не было ни единого случая подтверждающего, что представители нашего племени умеют оперировать временем. Заглядывать в прошлое тоже никто не умел. Ну а легенды о ужасном прогносте пока что остались только легендами. Да, были люди с особо острым обонянием и неогены-реконструкторы, способные определить, что происходило в комнате ранее по остаточным движениям находящихся в ней людей. Но на этом все. Кстати, да, роль прогноз -то? Она моя до сих пор, учитывая, что открыты лишь четыре способности из вроде бы максимальных пяти. Однако этим субботним утром я почти открыл в себе способность прозревать прошлое. Лежу, значит, сплю, а делаю я это голый, потому как дома, и потому как утомлен копнимом по самое «не балуйся». И тут подскакиваю от мощного разряда электричеством. Натурально взлетаю над кроватью в горизонтальной позиции с вытаращенными глазами и в полном охренении – Одновременно с этим событием обозревая совершенно невозмутимую Юльку, целящуюся в меня с двух рук. Вот именно в тот момент, еще вообще не поняв, что произошло, я как-то и определил с кристальной четкостью, что она, влетев сквозь дверь, и херакнула меня своим электричеством. Аж картинка нарисовалась. Юленька Свет Игоревна, дождавшись, пока я в полном шоке паду назад на матрас Не говоря худого слова, зарядила по мне повторно Чем и отшвырнула мое содрогающееся и, возможно, уже слегка дымящееся тело об стену И зависла в воздухе, рассматривая содеянное «Ты чего?» – провыл я, глядя на нее квадратными глазами и подергиваясь всем телом «Ты оказался прав», – задумчиво проинформировала меня полупрозрачная девушка, висящая посередине моего закутка. «Есть определенные действия или события, к которым я склонна, вне зависимости от их обоснованности с точки зрения логики». «И что?» – гавкнул я, чувствуя натуральный привкус горелого на языке. «И» – в ответ меня шваркнули разрядом с одной руки». «Не так сильно, как в первые два раза, но достаточно, чтобы я увидел небо в алмазах». «Атакуя тебя разрядами, я испытываю максимально сильный отклик», пояснила мне гребучая полотенца, вновь пытаясь поймать меня в прицел. «Обычно человек, внезапно разбуженный, ничего особо в этой жизни не понимает. Что он, кто он, где он, кто виноват, что делать». Я тоже мало что понимал. Зато уловил главное. Меня продолжат атаковать. Висящая в воздухе девчонка-призрак. Для нее нормы, границы, полутона, социальные правила, буквально вся ее активность. Все это относится к позиции «почему бы и нет?». А если возникло нечто новое под названием «хочу», оттолкнувшись ногами от стены, я не только увернулся от очередного разряда сопровождаемого сухим тревожным треском, но и покинул комнату вместе с дверью. Дальше на пути летящего голого меня возникла разная мелочевка, вроде нашего общего стола и Юлькиного книжного шкафа. Стол умер с грохотом, а шкаф оказался достаточно крепок, чтобы сломаться, но затормозить мой рывок. В следующую секунду я уже прыгал вторично, В сторону входной двери Снося ее с грохотом к чертовой бабушке А дальше припустил к лифту Вовсю сверкая пятками Лифт открылся быстро В чем и заключалось мое спасение Юленька у нас девочка неторопливая Но относительно расстояний Если ей надо всего лишь вылететь из моей комнаты Пролететь метра четыре по общей территории А затем еще десяток метров по коридору То те четыре секунды форы Которые я выиграл своим рывком Кажутся малозначительными Вверх ехал я напряженный Как любовник В шкафу у жены тяжеловеса Внезапно вернувшегося домой В саму кабину Свихнувшаяся полотенца Попасть бы не смогла А вот пройти сквозь двери внизу Вопрос из вопросов По шахте вверх подняться призраку Умеющему менять свою форму Не Так что впереди была лотерея А еще стояла зевающая Дашка, поднятая какими-то злыми силами ни свет ни заря. Увидев мою голую особу, студентка поперхнулась зевком, выпучив глаза, на что я внимание обратил лишь в попытках не задеть ее хрупкое, некрасивое тело, пока пробегаю мимо на скорости в одного совершенного обнаженного Изотова. Этот момент оказался удачно преодолен. Юльки не было видно, но расслабляться я не собирался. Точнее, напрягся еще сильнее, проделывая марш-бросок в сторону входной двери главного входа и вопя по дороге нечто вроде «Помогите, хулиганки жизни лишают». Ну и, конечно, вышиб эту входную дверь тоже нафиг, выпрыгивая из общаги, ставшей ловушкой. Голосить, как потерпевший, я при этом не переставал. Стыдно не было ни грамма. Человек, не пользующийся своей головой или пользующийся ей недостаточно, будет воспринимать полотенце, как обычную девочку с необычными способностями. Почему? Потому что ему так удобнее. Она прекрасна, она знаменита, она звезда и, что куда важнее, Она не гонится за ним, желая поджарить его разрядами электричества Смысл вникать отсутствует А я с ней жил, причем дал себе за труд Внимательно проанализировать специфику жизни с призраком Как милую девушку я Юльку не воспринимал Скорее уж ее суровая, как танк, мать тянула на подобное звание Ну, а полотенце? Неуязвимый, бесстрастный, летающий проникающий через нетолстые препятствия, генератор электроэнергии, который что-то захотел. Несмотря на сумерки очень раннего утра, на бодрый январский холодок, тут же вцепившийся в мою открытую всем ветрам гениталию, на остальное напряжение физических и душевных сил, я не мог не издать возмущенного вопля, когда грёбаная Юлька вылетела из раздолбанного мной входа в жасминную тень. «Ах ты, сука, хитрожопая!» Отчаянно взвыл я на всю Коморскую, Начиная удирать в направлении парка. «Еще бы! Это зараза! Иначе не назовешь!» Летела за мной, приняв совершенно голый вид, Но с полотенцем, прижимаемым ей, Как бы одной рукой к груди. «А жопа что? А жопу там волосы прикрывают!» «То есть что? Один элементарный ход» полностью меняющий взгляд на ситуацию для большинства свидетелей, которые, разумеется, уже пырились отовсюду, где есть окна. Теперь вместо картины «Свихнувшийся призрак убивает невиновного» мы имеем картину «Частично обнаженная девушка карает голову парня, убегающего от нее по улице». На ней же не написано, что она меня убивать собирается. «Она это продумала. Она продумала план на тот случай, если я сумею вырваться с нижнего этажа. А хуже всего то, что он работает, так как последнее, что я замечаю перед тем, как задать стрекача голым в зимний парк, это стоящая в растерянности Цао Сюин, одетая в наспех запахнутый халат. «Бабуля, ну твою-то китайскую мать!» А продумала ли, размышлял я, удирая по парку от неторопливо приближающейся Юльки. Что-то это очень сильно напоминает те эксперименты, которые так любит товарищ Молоко и неугомонная мамаша нашего взбесившегося электрогенератора. Правда, их больше не должно быть. Мы заключили договор, но кто сказал, что две взрослые тетки Прошедший огонь, воду, медные трубы, горячие точки и холодных мужиков будут придерживаться условий заключенных с фактически пацаном. Прикрыли себе тылы понадежнее и взялись за старое. Ну я им. Главное пока просто бегать от Юльки по парку. Благо, что догнать она меня не сможет. Даже если вдруг найду, чем мудя прикрыть и убавить силушку молодецкую. «Тормозная она у нас». Эти мысли у меня моментально выдувает из головы, потому как херакнувшая мимо молния, которая Юленция по мне зарядила с 20 метров, буквально превращает ствол одного дерева в разлетающиеся по окрестностям щепки. «Ну нахер!» Втянув яйца так, что они аж застряли на секунду в глотке, я моментально сменил форму на туман. «Большая ошибка!» Витя, как человек, маленький, худенький и жалкий, а вот как туман он большой. Он занимает сразу же куда большие объемы своей трансформацией, похожей на беззвучный взрыв. И эти объемы становятся куда ближе к преследующей его фурии. Юлька среагировала тут же, скидывая обе руки и пуская на подкатывающегося меня целую сеть мелких, но крайне злых молний. Это было настолько больно, что я моментально начал трансформироваться обратно, теряя время и подставляясь под акцентированный удар подлетевшего призрака. Меня вновь отшвырнуло, но не разряд, на этот раз не предназначавшийся для убийства. Призрак лишь выполняло свое желание постукать меня побольше, раз я в пределах досягаемости. Впрочем, подобные мелочи, как случайное выживание, меня в данный момент совершенно не колыхали. Точнее, я их просто не заметил, прыгая. Лежа по диагонали изо всех сил голова Виктора Изотова. У «Союза», как мне по секрету рассказала товарищ Нина Валерьевна Молоко, есть много разных тайн, о которых неизвестно и не будет известно большей части населения. Одна из самых неприятных Это статистические данные о случайных смертях неосапиантов силового типа, не умеющих пользоваться своими способностями. Лечу, низко лечу, головой вперед. Позади вспышка. Юлька снова промазала. У нее, может, и нет чувств, но при этом совсем машиной она не стала. Иначе бы давно угробила меня своими ударами без промаха. Или даже не дала бы сбежать еще там, в комнате. «Она человек, порезанная версия, и она хочет меня мучить, потому что это... потому что хочет, а я хочу жить». «Удар плечом и головой, а лед замерзшего пруда должен быть болезненным, но нет, потому как я исполняю пародийное выступление плоского камушка, который любят запускать по поверхностям пруда дети». «Удар, лечу дальше, снова удар, еще и еще». Не страшно. Я голый, а значит выживу. Главное собраться и грамотно использовать резкий разрыв дистанции. Трансформация. Сразу закручиваюсь в великого белого глиста. Не тратя ни секунды, ухожу вверх под углом к нашей психичке. Так, чтобы она не могла одним разрядом поразить большую часть тела. План. План. План. «Он летит к черту. На этот раз вовсе не потому, что я снова оказался самым слабым звеном в умственном плане, а потому что между прущей поездом по льду ко мне Юлькой и моим еще не до конца погасившим скорость телом вклинивается маленькая смуглая фигурка в растянутой старой майке на голое тело. И получает разряд несерьезный. Таким Акалина-младшая меня стимулирует периодически». Так что Ян Линь, получив легкую вспышку, лишь оседает задом на лед. Только вот затем происходит нечто, заставляющее меня целиком и полностью сменить свои планы. А Калина Юлия Игоревна останавливается. Две тягостные секунды, в течение которых уже все понявший я, бегу к ним со всех ног. Она думает, а затем слегка неуверенным жестом поднимает руку. «Целясь в ошеломленно трясущую головой китаянку. Понимание, что полотенце вряд ли сгенерировало заряд, способный распылить на месте чистую. Неа, вы что, какое понимание? Тут уже в деле инстинкты, а они диктуют совершенно другое. Поэтому, втыкаясь своей туманной глистообразной формой прямиком в Юльку, а затем начиная ее бешено кружить, как и некоторое время назад, «Когда мы страдали этой фигнёй у меня в комнате, я не особо соображаю, что делаю. Ну, или что тут сказать? Отважно защищаю китаянку, одновременно с этим подвергаясь средней прожарке от окалины, таки дорвавшейся до своей цели». «Наверное, да. Это было больно. Интерлюдия». Нела уже не помнила, когда последний раз целовалась». Воспоминания о бывшем муже сильно блекли в обычное время. А перед тем, как отправиться в специальную военную учебку особой подготовки, девушка не успела погулять. Затем, до самого появления Игоря, она успешно училась и пахала, получив в результате место по квоте на улучшение артефактом. Ну а потом, как-то было не до этого. Поэтому, когда пьяная от счастья Нинка, Чмокнула остолбеневшую блондинку в губы, а Калина просто остолбенела. А подруга, пользуясь тем, что рослая блондинка сидит, еще и шлепнулась своим обширным задом ей на колени. Да так, что майор едва успела их сдвинуть. «Я тебя сейчас ударю, Нин», — посулила едва сдерживающая себя женщина. «Ты совсем крышей двинулась?» «Милая!» — почти провыла счастливая ученая подруги на ухо. «У нас получилось всё «Ты сдурела, Нин?» — тихим голосом спросила блондинка. «У нас тут ЧП, тревога общегородского уровня была, который едва не стал национальным. Симулян чуть ли не в коме. Моя дочь сошла с ума. Старая узкоглазая курва...» Трясет все свои связи, чтобы нас с тобой похоронить. А еще... Да плевать, Нель! Восторг ученый был далеко за рамками неадекватности. Но, будучи сброшенной обширным задом на жесткий пол и ударившись копчиком, товарищ Молоко обиженно взвыло, правда, словами. «Да все на паузе, Нель! Успокойся! Все на паузе! Даже суин молчать заставили! Все будет хорошо!» Это, по-твоему, будет хорошо? Валькирия, встав за грудки, схватила возящуюся по полу подругу, поставила ее на пол, предварительно сбив ногой с ученой босоножки, а затем, перехватив ту за шкирку, чуть ли не ткнула лицом в мониторы, демонстрирующие две палаты. В одной из них, за раскрытой решетчатой дверью, лежал сильно избитый парень, чье тело, В дополнение к шикарным синякам синего и багрового цвета Могло похвастаться красными, вздувшимися пятнами ожогов средней степени В центре второй камеры, полностью изолированной от внешнего мира Толстыми мощными панелями, способными выдержать атомный взрыв Творилось нечто Оно меняло формы и било разрядами электричества во все стороны Угадать в этом существе дочь Неллы Аркадьевны труда не составляла, так как Юля довольно часто возвращала свой основной облик, но, побыв в нем несколько секунд, вновь начинало меняться. Действительно, зрелище было крайне далеким от любого уровня триумфа, ощущаемого товарищем Молоко. «Прекрати! Отпусти!» – завозилась в стальной хватке звереющей подруги невысокая женщина. Всё, всё прекрасно. Успокойся. Успокой меня. Не попросила, а велела сходящая с ума мать, отпуская собеседницу на свободу, без бабьих писков и визгов. Нормально. Или я тебе шею сверну, нин. Моя дочь, всё с ней в порядке, дебилка, внезапно рявкнула учёная, растирая пережатой одеждой горло. Дура, солдафонка. Это ты называешь — порядке? Лязгнула голоса Макалина, указывая на экран, демонстрирующий, как ее единственная и неповторимая дочь, превратившись в пирамиду с ребрами в 2 метра, отращивает на плоскостях огромные глаза. — Ой, дура! — протянула молоко, разваливаясь в кресле, а затем неожиданно спрашивая. — Потапова Ибрагима, помнишь? Его? — недоуменно заморгала майор. «Конечно! Причем принадом!» — рямкнула пухлая женщина, продолжая растирать горло. «Представь себе, что его примировали машиной, чайкой там или еще какой, неважно. Вот он в нее сел. Что дальше он будет делать? Показать-то ему надо подарок». «Он поедет», — неуверенно предположила Нелла, не понимая, что от нее хотят. Поедет этот еврей, саркастически протянули ей в ответ. Нет, милая, он полетит. Он тупо возьмет всю машину своим телекинезом и полетит. Прямо ровнехонько над дорогой. Ну, полетит, и что? А то, дура ты моя мышцатая, что твоя Юлька такая же, крикнула в лицо блондинки ученая. Поняла, она став криптидом. «Сменила состояние». «Понимаешь? Сме «В этом новом состоянии ей не нужны оказались ни пищеварение, ни чувство боли, ни лимбическая система, ни эмоций. Ничего. Ничего и не включилось. Улавливаешь мысль? Нет. Что глазами хлопаешь?» «Я...» «Ой, все!» Успокоившись, Нина схватила ручку, начав вертеть предмет в руках. «Слушай». Для чего был нужен Изотов? Как экспат он продуцирует вовне свои собственные эмоции, мысли, переживания. Мы ждали, что он войдет с Юлькой в резонанс, от которого она, обладая памятью живой, тьфу, материальной девочки, сможет начать симулировать свои собственные. Понятно? Хорошо. Теперь внимание, дура ты набитая. Это сработало, и это хорошо». «Какого хрена ты меня сейчас чуть не убила?» «Что вот в этом хорошего?» Рявкнув так, что аж стекла задрожали, Нела подскочила с кресла, ткнув пальцем в монитор, на котором демонстрировала новые выкрутасы ее дочь. Ответом ей стал звучный шлепок по лицу, выполненный Ниной Валерьевной самой себе. «А ты что, дурочка, думала, что твоя девочка очнется и бросится к тебе на шею с криком «Мамочка, я так соскучилась!» – вреднейшим голосом спросила ученая, карикатурной пантомимой, изобразив истерично соскучившегося ребенка. «Ну, майор беспомощно заморгала, потому что именно так она и думала. Надеялась, верила». Представляла себе все эти годы, с тех пор, как Юля стала полупрозрачной, безэмоциональной копией самой себя. «Ты что?» – еще тише и злее прошептала молоко, внезапно бросая в подругу шариковую ручку и заходясь криком. «Считала, что твоя дочь больна? Да? Да. А как это? Дура! Полная!» Зато у тебя мозгов перебор Так слушать надо того, у кого они есть, дуболомка Начинай уже говорить, пи***а старая Покомандуй мне тут Выпустив пар в ругани, женщины наконец-то продвинулись до конструктивного разговора Нелла, придя в себя, узнала от подруги, что несмотря на странный поведенческий маркер Все прошло в соответствии с теорией самой молоко Она, эта теория, гласила, что запустить с толкача эмоциональную базу призрака станет возможно, когда ей самой будет найдена и определена наиболее яркая точка резонанса между ее спящей системой и системой активного экспата по соседству. Точка, как ни странно, оказалась насилием. Да, этого никто не мог предположить, но, по сути, оказался виноват сам Изотов, наблюдательно указав девушке на несколько нелогичных предпочтений, имеющих быть в ее рутине жизни. Определив его правоту, Юлия погрузилась в самоанализ. Нашла наиболее яркое впечатление, решила повторить его на практике. Виктору удары током не понравились, он начал сопротивляться. Испортил чистоту эксперимента Она же знает Что причинение вреда окружающим Это нехорошо растерянно пробормотала в этом месте Майор Но была буквально раздавлена Тонной сарказма в голосе подруги Спросившей о том Какое могут иметь значение Для призрака внешние установки По сравнению с ее Собственными едва осознаваемыми Желаниями Так что вон она, твоя дочь, экспериментирует с набранной информацией и собой, пытаясь понять, что с ней происходит. А у нее просто просыпается эмоциональная сфера. Только и всего. Ну, не считая, конечно, что это мировое открытие, блестящий прорыв науки, удачный эксперимент. и А вот с Витей будешь разбираться сама, внезапно злорадно добавляет Нина, складывая на груди руки. Ей, блестящему ученому и уважаемому гражданину, крайне неприятно было играть в шкодливого щенка из строгого хозяина ранее. Он на это подписывался, каменеет лицом майор. «С чего? На Юлькино пробуждение?» — подхватывает помятая подруга. «Конечно, тут придраться не к чему. Тут я сама на твою защиту грудью встану». «А вот то, что твои орлы отмудохали его, когда он принял нормальный вид, отпустив Юльку, это только твой косяк, Нелечка. Нехер было курицу около доченьки изображать». Это было правдой. Буйствующего призрака, выпущенного Изотовым на свободу, тут же поймала в свою сферу изоляции подоспевшая к происходящему Цао Сюин, спешившая к своей внучке». А вот обожженному парню не повезло попытаться встать на ноги именно в тот момент, когда к тени, скрипя покрышками по гололёду, прибыла оперативная группа «Коготь», тут же принявшаяся усмирять того, кого сочла опасным. Если бы только комендант общежития догадалась кинуть свою сферу на Виктора, то все могло бы обойтись. Только вот и сама пожилая китаянка и многочисленные свидетели происходящего не видели от ранних действий бегающего голого паренька никакой угрозы. С их точки зрения Изота вел себя максимально миролюбиво, отчего заключение не заслуживал никакими местами. Коготь же посчитал иначе, взяв парня по жесткому варианту. Их сложно было винить, так как совсем недавно большая часть отряда присутствовала при срыве Изотова, отхватив себе полные пригорошни мозговых кошмариков, от которых молоко до сих пор бойцов лечило снотворными коктейлями с переменным успехом. «Кстати, Нин, — напряглась товарищ майор, — я попробую что-то решить, но сам Виктор, как тогда, не будет?» тогда? Язвительно переспросила куратор-симулянта. Когда он разнес ограничители в камере и нас всех чуть не перебил... «Да-да», — с запинкой кивнула блондинка, запомнившая тот день, как один из самых черных на своей памяти. «Расслабься, Нель», — фыркнула ей в ответ подруга. «Явление это знакомое, хоть и редкое, называем перегрузкой. Витя тогда был нестабилен ни разу. Его способности заканчивали формирование. И тут он с твоей, между прочим, помощью впадает в амок. Знаешь, что это такое? Ну вот, там такой уровень кортизола случился, что нестабильная система откликнулась на грани и за гранью возможностью. А так как Витя при этом ничего не хотел и ни к чему не стремился, у всей этой закритической энергии был лишь один выход. Его пассивная способность экспата – скакнувшая на новый уровень временно кстати я уверена что будь тогда рядом Юлька то она бы сразу и толкнулась то есть на такие фокусы он больше не способен въедливо уточнила майор внезапно начавшая прозревать то есть если верить горячим уверением подруги то проблемы с начальством с городскими и даже национальными властями решатся довольно просто Стоит лишь продемонстрировать Успешные результаты пробуждения призрака А вот злой Изотов Уже пару раз доказавший свое упрямство И принципиальность Не способен, гарантирую Вновь скрестила руки на груди ученая Тут же поправившись В рамках того, что мы знаем о симулянте, конечно Но еб***ца с ним будешь теперь сама Хоть соси ему круглыми сутками Хоть отряд свой для этого подключай Но он должен тебя и твоих дуболомов простить, ему с Юлькой еще работать и работать. — Что значит работать? — аж подскочила на стуле двухметровая блондинка, уже видящая дочь дома. — А ты думала, все закончено? — рявкнула на нее молоко, тыча пальцем в монитор, показывающий палату с парнем. Это только начало. Не чувствовать всегда легче, чем чувствовать. Результат нужно закрепить, иначе все пропадет навсегда. Ни ты, ни я, ни товарищ главнокомандующий. Никто не сможет убедить Юльку в том, что ей с эмоциями будет лучше, легче и проще. Потому что это вранье. Только рядом с Витей, только постоянно находясь в резонансе, поняла «Теперь, п***уй, вымаливать прощение!» После выкрика Нины в воздухе повисла тишина. Обе женщины смотрели в сторону палаты с избитым неосапиантом и молчали. «Нин? А? А где он?»